Солнечная система. Планета Земля. СССР. Военный аэродром где-то в Подмосковье. 31 июля 1981 года. Отрыгивая густой солярочный дым, машина на базе малого бронированного тягача неторопливо подползла к погрузочной рампе трофейного челнока. Дальше ее втянут уже на тросах. Слишком тесно там, внутри вместительного транспортера. Земля отправляет в будущее небольшую армию. А современная война требует очень много различного ездящего, стреляющего и взрывающегося металла. Снаряды, мины, противотанковые ракеты, реактивные установки, танки. Но место для тебя найдется. Официально машина именовалась «Самоходный противотанковый комплекс «Стилет», но ничего общего с ракетными штурмами она не имела. Можно сказать, что внешне машина напоминала самоходную гаубицу «Гвоздика». но только сдвинутой к корме башней с торчащей пушкой, увенчанной мощным дульным тормозом. Даже на глаз пушка была заметно длиннее, да и размещалась не в башне, а на ней, выставив с противоположной стороны сопло реактивного двигателя системы компенсации отдачи. Войсковые испытания первого орудия на жидком порохе по ряду причин было решено провести на малой заимке, несмотря на огромный риск. Одной из них стало недоверчивое отношение к новому оружию, связанная с проблемами на испытаниях. Еще бы, первый прототип, хотя и показал рекордную скорость снарядов, после десятка выстрелов выдал такие параметры износа гладкого ствола, что поначалу цифры показались запредельными. Пришлось менять технологию обработки металла, искать новые материалы и снижать начальную скорость. Потом возникли проблемы с точностью, никак не получалось добиться стабильной начальной скорости. потом с противооткатными устройствами, потом. Словом, орудие получилось перспективным, но трудности, с которыми пришлось столкнуться, породили вполне естественное недоверие. Вот поэтому-то и ехал сейчас стилет, орудие которого превосходило по энергетике пушку нового 7-7, стрелять по чужим танкам и роботам. Ехал, чтобы показать свою незаменимость или бессмысленность.